Владение империи поделят на часть, и величественные дворцы сравняют с землей, чтобы на их месте построить многоквартирные жилмассивы, мир, однообразие и определенность, мир, в котором нет места для проявления воли. Впрочем, не знаю, может быть, ты считаешь, что это правильно все поделить на всех, но тогда ответь на такой вопрос». Правильное ли дело строить однотипные жилмассивы по всей Японии, когда в стране не хватает песчаных побережий, гор, рек и озер? — Не знаю, — ответил я. — Я даже не знаю, уместно ли так вообще ставить вопрос. — А ты не дурак, — сказал секретарь и сцепил пальцы обеих рук на колени. Даже сцепленные пальцы эти сразу начали пульсировать, Ком-едва уловимым ритме. Разумеется, разговор о жил-массивах, всего лишь пример. Объясню подробнее. Вся организация, по большому счету, состоит из двух частей. Головы, которые движутся вперед, и хвоста, который своими усилиями эту голову вперед проталкивает. Есть, конечно и другие органы, которые выполняют другие функции, но в целом именно эти две части определяют цели и средства организации. В остальных частях почти нет никакого смысла. Головная часть называется органом воли, хвостовая – органом прибыли. Когда бы и кем не обсуждалась организация сенсея, у всех на уме один только орган прибыли, и когда после смерти сенсея, Начнется раздел империи, все так же набросятся на орган прибыли. Никто не жаждет ничего от органа воли, ибо никто не может понять, что это такое. Вот о каком делиже я хотел сказать. Волю нельзя поделить на части. Она либо наследуется на все сто процентов, либо на эти же сто процентов бездарно утрачивается. Длинные пальцы продолжали плясать в странном ритме на колени моего собеседника. За исключением этого, все в нем оставалось таким же, как в начале разговора. Тот же непонятно на что направленный взгляд, те же холодные зрачки, то же правильное лицо, без какого-либо выражения. Лицо его было обращено ко мне под абсолютно тем же углом, что и в самом начале встречи. «И что же такое воля?» — поинтересовался я. Концепция, управляющая пространством, временем и событийной вероятностью. Не понимаю. Никто не понимает. Один лишь сенсей чувствует это на инстинктивном уровне. Строго говоря, здесь необходимо отречься от самосознания. Именно с этого и начнется настоящая революция. Выражаясь доступным тебе языком, речь идет о революции, в результате которой капитал воплотится в труде, а труд в капитале. Похоже на утопию, наоборот. Сознание — это утопия, — отрезал он. Все, что ты слышишь от меня сейчас, не более чем слова. Сколько бы слов я ни произносил, тех проблем, которые охватывает воля сенсея, ими объяснить невозможно. Разговаривая с тобой, я лишь демонстрирую свою личную зависимость от этой воли, находясь, кроме того, еще и в непосредственной зависимости от языка. Здесь же нужно в первую очередь отрицание сознания и отрицание языка. В наше время, когда такие столбовые понятия европейского гуманизма, как индивидуальное сознание и непрерывность эволюционного процесса, теряют свое содержание, любые слова превращаются в бессмысленность. Бытие не есть проявление чьей-либо частной воли. Это явление хаотическое. Ты, сидящий передо мной, вовсе не индивидуальное существо» а лишь частица всеобщего хаоса. Твой хаос — это и мой хаос, мой хаос, так же и твой. Бытие — это общение, общение — суть бытие. Мне вдруг стало казаться, будто в комнате страшно похолодало. Так что я бы даже не возражал, если бы где-нибудь здесь для меня приготовили хорошую теплую постель. Ну, вот еще и в постель заманивают». Мелькнуло в голове. — Нет, ерунда. Конечно же, мне просто так показалось. Стоял ранний сентябрь. Из окном всю стрекотали цикады. — Все попытки расширить границы сознания, — продолжал он, — которые вы предпринимали, а точнее собирались предпринять в середине шестидесятых годов, закончились полным провалом. И неудивительно. Если только увеличивать объемы сознания... Не меняя при этом качество индивида, глупо ожидать в итоге чего-либо, кроме депрессии. Вот что я имел в виду, когда говорил о посредственности. Хотя здесь уже сколько ни объяснять, ты все равно не поймешь. Да я, собственно, не требую от тебя понимания. Говорю же все это лишь потому, что стараюсь быть с тобой откровенным. Он выдержал очередную паузу и продолжал. «Рисунок, который я передал тебе, копия». Оригинал подшит к истории болезни, хранящейся в одном из госпиталей армии США. Проставлена дата 27 июля 1946 года. Нарисована рукой самого сенсея по требованию врача. Как иллюстрация к описанию его галлюцинаций. Так вот... Согласно данным из истории болезни, эта овца являлась сэнсэю в галлюцинациях с необычайной регулярностью, выражаясь языком цифр в 80% случаев, то есть в четырех видениях из пяти к нему приходила овца. Заметим, не просто овца, а овца со звездообразным пятном на спине. Далее, герб с изображением овцы, которые ты видел на сжигалке, — Сенсей постоянно использует этот герб как свою эмблему, начиная с 1936 года. — Как ты, вероятно, уже заметил, на гербе та же самая овца, что и на рисунке из военного госпиталя. Более того, абсолютно та же овца и на фотографии, которую ты сейчас держишь в руках. Итак, не кажется ли тебе, что за всем этим скрывается некий особый смысл? — По-моему... «Простое совпадение!» Я хотел, чтобы мой ответ прозвучал как можно небрежнее, но это у меня получилось плохо. «Это еще не все?» — продолжал секретарь. «Сенсей с большим рвением собирал все об овцах, любую информацию и документы, как официальные, так и для служебного пользования. Раз в неделю он самолично садился за стол и долго, часами просматривал все газеты, вышедшие в Японии за эту неделю» отбирая из них все статьи и заметки, которые хоть в малейшей степени касались овечьей тем. Я сам постоянно помогал ему в этом. Повторяю, сенсей занимался этим с огромным рвением, как будто искал что-то одно и не мог найти. И когда болезнь приковала его к постели, я продолжил эти поиски по своей личной инициативе. Настолько все это меня заинтересовало. Что-то явно было во всем этом. Что должно было появиться, и вот появляешься ты, ты и твоя овца, а это уже, как ни рассуждай, совпадением мне назовешь».